Голос погромко г о в о р и т е л ю повторял: немедленно покиньте здание, идите к ближайшему выходу, не паникуйте, не загораживайте выходы, покиньте территорию, покиньте территорию. Информационное бюро в верхнем ярусе терминала с его зловещими мигающими аварийными огнями стало штабом расследования. Инженеры изучали схемы и диаграммы, отдавали приказания поисковым группам. Сейчас мы занимаемся участком между полом этого яруса и потолком нижнего, объяснил Хью старшей группы. До него можно добраться с любой платформы, и там легко спрятаться. Мы быстро проверили все платформы и осматриваем камеры хранения. Но даже если найдем бомбу, вероятно, уже слишком рискованно пытаться ее демонтировать. Группа по ликвидации взрыва привезла все противобомбовые щиты, которые смогла найти. Их раздали поисковым группам. Один из них сможет на девяносто процентов локализовать взрыв. Стив окинул взглядом терминал. Громкоговоритель выключили, и огромное здание затихло фальшивой и мертвой тишиной. Часы. Он поискал глазами часы над информационным бюро. Стрелки безжалостно двигались вперед. одиннадцать двенадцать одиннадцать семнадцать одиннадцать двадцать пять Как он хотел остановить их? о б е ж а т ь все платформы, все залы ожидания, каждую каморку. Звать Шерон, Нила. В отчаянии он оглянулся. Нужно сделать хоть что-то. Искать их самому. Взгляд упал на высокого худого мужчину, в ы б е ж и в ш е г о из выхода сорок второй улицы и бросившегося вниз по лестнице. Что-то смутно знакомое было в его лице. Может, один из агентов? Что он сейчас может сделать? Громко говоритель снова заработал. Сейчас 11.27. в семь. Все поисковые группы должны немедленно пройти к ближайшему выходу. Повторяю, немедленно покиньте терминал. Нет, Стив вцепился в плечо Хью, развернул его. Нет, мистер Петерсон, если бомба взорвётся, мы все погибнем. Даже если Шерон и Нил здесь, мы не можем им помочь. Я остаюсь, сказал Стив. Хью схватил его за руку. Еще один агент взялся за другую. Мистер Петерсон, будьте благоразумны. Это элементарная предосторожность. Стив вырвался от них. Пустите меня, черт, он вас побрал, закричал он. Пустите меня. Глава сорок девятая. Бесполезно, бесполезно, бесполезно. Не сводя глаз с часов, Шерон отчаянно старалась т е р е т ь сломанный край дверной ручки о веревки на запястьях. Было слишком трудно держать ручку в одном кулаке и пытаться толкать веревки другой. Чаще всего она вообще не задевала веревки и металл врезался в руку. Теплая, липкая кровь медленно вытекала из раны и засыхала, но Шерон уже не чувствовала боли. А вдруг она заденет артерию и умрет? От крови веревки становились мягче и эластичнее. Металл терся об них, но не разрезал. Она бьется с ними уже больше часа. Уже без двадцати пяти одиннадцать, без двадцати одиннадцать, без десяти, без пяти, пять минут двенадцатого она не останавливалась. Лицо намокло от пота, руки слепались от крови, боль притупилась, она чувствовала. Взгляд Нила. Молись, Нил. В десять минут двенадцатого веревки ослабли, поддались. Последним отчаянным рывком Шерон разорвала их, руки освободились. Обрывки веревок болтались на запястьях. Она подняла их, потрясла, пытаясь привести в чувство пятнадцать минут. Опираясь на левый локоть, Шерон приподнялась, уперлась спиной в стену и села. Перекинула через край раскладушки ноги. Лодыжку пронзила острая боль. Четырнадцать минут. Дрожащими от слабости пальцами она схватилась за повязку, стягивающую рот. Узел слишком тугой, не развязать. Дергая повязку изо всех сил, Шерон с тянула ее вниз. Глубоко вдохнула, в голове прояснилось. Тринадцать минут идти она не может. Даже если она доползет до бомбы, она может привести ее в действие, хватаясь за раковин или коснувшись проводов. Она помнила, как аккуратно обращался с ними Фокс. Для нее надежды не осталось. Надо попытаться освободить Нила. Если она его развяжет, он выберется и может предупредить людей. Она сорвала его повязку. Шерон, знаю, я постараюсь тебя развязать. Потерпи, если будет больно. Хорошо, Шерон. И тогда она услышала его. Этот звук, что-то стучало в дверь. Неужели он возвращается? Он передумал? Прижав к себе Нила, Шерон впилась глазами в дверь, та открылась, щелкнул выключатель. В туслом к свете Шерон увидела спотыкающийся призрак женщину. Старую женщину, у которой изо рта текла кровь, а глубоко запавшие глаза безумно вращались, Нил вцепился в шерен и с ужасом наблюдал, как женщина подошла к ним и начала падать, валиться вперед, как мешок с бельем. Женщина упала на бок и пыталась говорить: "Нож у меня в спине, помогите, пожалуйста, выньте его, больно, хочу умереть здесь". Голова женщины коснулась ее ноги. Тело согнулось под странным углом. Шерон увидела между ее лопатками рукоятку ножа. Ножом она может освободить Нила. в з д р о г н у в Шерон схватилась за рукоятку обеими руками и дернула. Нож сначала не поддавался, а потом резко выдернулся. Шерон держала его. Острое лезвие, покрытое кровью. Женщина застонала. Шерон разрезала веревки Нила. Нил, беги, выбирайся отсюда. Кричи, что будет взрыв, торопись вниз по лестнице. Потом там большой пандус, беги к нему от платформы вверх по лестнице, беги, выбирайся из здания, скажи людям выбираться. Шерон умоляюще спросил Нил: "А как же ты?". Нил, беги, беги. Нил слез с раскладушки, попытался идти, споткнулся, выпрямился, ноги. Беги, беги, Нил. Бросив на ш е р о н последний умоляющий взгляд, Нил подчинился. Он выбежал из комнаты на площадку и бросился вниз по лестнице. Было так тихо, так жутко. Бомба. Может, если он кого-нибудь найдет, они помогут Шерон. Надо, чтобы кто-нибудь помог Шерон. Он спустился по лестнице. Куда теперь идти? Вокруг столько труп. Пандус. Шерон говорила про Пандус. Наверное, это он. Как у них в школе между к л а с с о м и и актовым залом Нил помчался вверх. Ему хотелось позвать на помощь. Но надо спешить, надо кого-нибудь найти. Он добрался до верха Пандуса. Это станция, железнодорожная станция и пути рядом. Шерон сказала подниматься наверх, и он побежал вокруг платформы, где заканчивались пути. Раздался чей-то голос, как у школьного директора, погромко говорителю. Он говорил всем уходить. Где же этот человек сидит? Нил услышал шаги, бегущие вниз по лестнице. Кто-то идет, кто-то поможет. Шерон он так обрадовался, что хотел закричать, но не смог. От бега перехватило дыхание, ноги болели, так что он с трудом переставлял их. Нил доковылял до лестницы и стал взбираться. Надо рассказать про ш е р о н Нил поднял голову и увидел, что лицо, которое преследовало его в кошмарах, мчится прямо на него. Фокс увидел Нила, прищурился, скривил рот, протянул руки. Нил отпрыгнул и вытянул ногу, занесенный н о к о й бегущий запнул со кроссовку мальчика и растянулся на последних трех ступенях. Увернувшись от протянутых к нему рук, Нил побежал вверх. Он оказался на большой пустой площадке. Никого нет. Еще одна лестница. Этот человек идет к Шерон. Этот человек идет к Шерон. Рыдая, Нил бежал наверх. Папочка! Пытался закричать он. Папочка! Папочка! Последняя ступенька. Вокруг полицейские и все убегают от него. Некоторые толкают какого-то человека. Они толкают папу. Папа! закричал Нил. Папа! Последним усилием он в а н у л с я в терминал. Стив услышал, оглянулся, бросился к нему, схватил на руки. Папочка, рыдал Нил. Он убьет ш е р о н как маму.